Но когда работаешь на кого-то, это невозможно, поскольку дальнейшее развитие проекта уже требовало чисто технической возни. Я заявил системе, что ухожу. Система не приняла мои отставки. Я знал слишком много. Больше всего они боялись, что я перебегу к крахерам, и весь замысел Шаффлинга лопнет, как мыльный пузырь. Ибо вся система мыслит и действует по принципу: кто не с нами, тот против нас. Меня попросили: подожди три месяца, можешь вести у нас любые исследования, можешь вообще не работать, а мы будем платить тебе премиальные. Я сказал: через три месяца мы достроим сверхнадежную систему защиты информации, тогда и уходи. И хоть я страшно не люблю, когда меня связывают руки, все это звучало неплохо. Я согласился и еще три месяца занимался у них чем хотел. Сидеть без дела я не привык, и в свободное время придумал кое-что еще. К перемычкам в ваших мозгах я подвел еще одну цепь, третью с уже отредактированной мною версией вашего сознания. На кой черт вам это понадобилось? Ну, во-первых, было интересно, как это на вас отразится. Страшно любопытно было узнать, как будет функционировать сознание человека, если его отредактировал посторонний. С подобным вопросом человечество еще не сталкивалось. А во-вторых. пускай это и побочный мотив. Я подумал, раз система поступает со мной, как ей хочется, я буду поступать с ней также. Грубо говоря, я подвел к вашим мозгам секретную кнопку, о которой система не подозревает. Из-за такой ерунды вы прорубили в моих мозгах тоннель для своего паровоза. Да-да, я знаю, воскликнул профессор. Я очень виноват. Я не должен был этого делать. Но пойми. Любопытство для ученого вещь неодолимая. Конечно, мне тоже жутко слышать о том, как биологи сотрудничали с нацистами в концлагерях, ставя опыты на живых людях. Но в глубине сознания копошилась мысль: если уж я все равно этим занимаюсь, почему бы не выполнить работу еще искусней и еще эффективней? Любой ученый, которому предлагают для изучения организм живого человека, испытывает страшный соблазн. К тому же то, что я сделал. «Вовсе не ставила вашу жизнь под угрозу. Я лишь добавил одну цепь к имеющимся двум. Небольшое изменение токов в цепях никак не увеличивает нагрузку на мозг. Это как из тех же букв составлять другие слова». «Но в итоге все, кроме меня, умерли. Почему?» «Этого я и сам не понял», — вздохнул профессор. Действительно, двадцать пять из двадцати шести конвертеров, получивших имплантаты для шаффлинга, умерли. Одинаковой смертью. Как будто их судьбы были скреплены одной печатью. Каждый заснул в своей постели, а утром не проснулся. Что же выходит? Завтра утром я тоже умру. А вот с тобой все не так просто, возразил профессор, поежившись в своем одеяле. Двадцать пять человек умерли в промежутке от года до полутора после имплантации. А ты живешь уже тридцать девятый месяц и при этом прекрасно справляешься с шаффлингом. Это наводит на мысль, что в тебе есть нечто особенное, некое свойство, которого не было у других. В каком это смысле особенное? Погоди, погоди. Сначала ответь. Испытывал ли ты какие-нибудь странные ощущения после операции и до сих пор? «Слуховые или зрительные галлюцинации, обмороки и так далее». «Да нет», — пожал я плечами. «Разве что запахи стали резче, особенно фруктовые». «Ну, так было и у всех остальных. Фруктовые запахи действительно воздействуют на перемычку. Не знаю почему, но это факт. Но кроме этого, ни видений, ни обмороков». «Нет», — пожал я плечами. «Вот как», — профессор задумался. «Да». То есть совсем ничего необычного. Ну, иногда кажется, будто ко мне возвращается какое-то скрытое воспоминание. Раньше оно всплывало в голове случайными обрывками, и я не придавал этому значения. Но пока мы сюда добирались, это воспоминание держалось во мне очень долго и отчетливо. Я даже знаю, что его вызвало — звук бурлящей воды. Только это была не галлюцинация, совершенно четкое воспоминание. Ошибаешься, перебил профессор. Ты пережил это как воспоминание, но это всего лишь мост. Какой еще мост? Мост, который ты выстроил у себя в голове между собственной личностью и твоим же сознанием, которое я в тебя поместил, отредактировав по-своему. Спасая себя, ты перешел через пропасть, которая их разделяет. Что-то я не пойму. Раньше такого со мной не случалось. Почему же это произошло сейчас? Потому что я включил секретную кнопку и перевел твою перемычку на третью цепь. Но давай по порядку, иначе ты ничего не поймешь. Я достал из кармана виски и снова сделал глоток. Похоже, дела мои шли куда хуже, чем я боялся. Первые восемь конвертеров умерли один за другим. Система срочно вызвала меня и попросила установить причину их смерти. Мне, конечно, не хотелось снова связываться с конторой, но как ни крути, да были мои технологии, да и речь шла о жизни и смерти людей. В общем, я не смог отказаться. Стал выяснять обстоятельства смерти, изучил отчеты о вскрытии. Как и прежние жертвы, все восемь человек умерли одинаково и совершенно непонятно почему. Ни в организме, ни в мозгу не нашли никаких повреждений. Они все просто уснули и во сне перестали дышать, так, будто умерли своей смертью, с абсолютно спокойными лицами. То есть вы так и не установили причину смерти? Нет, я мог лишь строить предположения. Все восемь человек были конверторами, способными к шаффлингу. Значит, на случайность эти смерти уже не спешишь? Нужно искать какое-то объяснение. Это долг ученого в конце концов.